Штейнбах протягивает ему карточки. На одной глинцевитой, розовой, безвкусно вырезанной в виде трилистника, стоит корона, а под нею Евдокия Михайловна Коровина. На другой, изящно, длинной, матовой, не отпечатано, а написано крупным нервным почерком «Гарольд». Семен Николаевич пожимает с усмешкой плечами. Это имя ему ничего не говорит. Хозяин идет навстречу посетителям. Входит дама. Небольшого роста, стройная гибкая брюнетка – Она одета с шиком этуали. Но вуалетки не поднимает, как это делают все женщины с разрисованными лицами. Семен Николаевич мгновенно подтягивается. Его хищные глаза загораются, нервным жестом он крутит усы. Ах, барон, я так счастлива! Я так давно хотела с вами познакомиться. Штейнбах подвигает ей кресло и через ее голову глядит на ее спутника. Я волнуюсь, это, несомненно, и, пожалуй, даже приятно. Я хотел встретить его, теперь мне это ясно. Не потому ли кажется мне интересным и значительным его лицо? Встреть я его в толпе, обратил бы я на него внимание, думает Штейнбах, отвечая на светский поклон Гарольда и предлагая ему сесть. Гарольд ставит свой цилиндр на стул рядом и стягивает перчатку. Руки у него, как у женщины, с артистически выхоленными ногтями и пальцы красивой формы, но слишком длинные как у пианиста или у Шулера, решает Семен Николаевич, зорко приглядываясь. Что такое? Не как браслет? Золотой браслет. Да это эфеп. Он еле сдерживает злую усмешку. Все в Гарольде раздражает его. Это светло-кофейный жилет и модный смокинг, и цилиндры, перчатки. Он чувствует себя медведем перед этим франтом и в присутствии красивой женщины. Это стесняет его и раздражает еще сильнее, Он старается определить по внешности социальное положение Гарольда – тенор или первый любовник, только они так следят за модой. «Чем могу служить?» – любезно спрашивает Штейнбах, пристально глядя в глаза гостю. У того удлинённое, нерусское, очень бледное лицо с маленькими бачками, как на сцене у Евгения Онегина. Усов и бороды нет, волосы густые, темные, подстрижены бобриком, он высок, худощав, хорошо сложен. У него изящный рот с твердым рисунком губ. Но лучшее в его лице — это его высокий лоб с вдавленными висками и развитыми надбровными дугами. И глаза. Они небольшие, глубоко запавшие, темные и внимательные. Его взгляд тяжелый, и холоден. Брюнетка складывает молитвенным жестом руки в светло-серых перчатках. «Ах, барон, мне лично ничего не нужно. Я только пришла с ним. Я уцепилась за предлог, чтобы вас видеть». «Я встретила вас два года назад, на адвокатском вечере. Вы скрылись, прежде чем я могла познакомиться». «Однако», — говорит усмешка Семена Николаевича, — «что это, темперамент или бесстыдство, или ничем не прикрытый расчет?» Но ему досадно, что в его присутствии другому расточают восторге. Штейнбах кланяется, легкий румянец смущения окрашивает его щеки. Она бесспорно эффектная, эта женщина с русским грубоватым лицом, с пушком над верхней губой, со сросшимися бровями, со слегка вздернутым носом и чувственным алым ртом. У нее тонкая талия и пышный бюст, от нее веет силой и сладострастием. Голос у нее певучий, грудной, манера говорить вульгарна, и вся она вульгарна, несмотря на ее шик. Гарольд медленно снимает другую перчатку и достает из бокового кармана лист бумаги. Он смотрит в глаза Штейнбаха своими неподвижными зрачками. Взгляд этот давит, стесняет. Или эта линия бровей, и разрез век придают ему такое выражение. Наглый, сказали бы про всякого другого. Но к Гарольду такое слово не идет. Он смотрит прямо до дерзости, редко мигая в лицо того, с кем говорит, как бы все время бесцеремонно оценивая и взвешивая все получаемые им впечатления. Но это особый взгляд профессионала-литератора. Так бы и ударил по морде, думает Семен Николаевич, и кусает конец своей бороды. Трепещущими ноздрями он вдыхает в себя острый запах японских духов, которыми пропитана эта женщина рядом. Они любовники, думает он, их свела одна чувственность. Любви не было, они уже присытились. Это проект нового театра, говорит Гарольд, протягивая рукопись. Я надеюсь, вас заинтересовать. Брови Штейнбаха болезненно сжимаются. Зачем он заговорил? У него акцент, носовой резкий звук голоса. Еще театр срывается у Семена Николаевича. Разве их так мало? Темные глаза снисходительно глядят в серые злые зрачки. Их нет ни одного, которые отвечали бы на зревшие потребности. Что видим мы кругом? Рутину, банальный репертуар, устаревшие формы, анахронизм.